28 июня 1996 года, Лондон, Великобритания, клуб офицеров армии и флота Люди возвращались в покинутый город Да, люди возвращались, и уже по расписанию ходило метро И вагоны его не были полупустыми, в сети царила суматоха И в Кенсингтоне к роскошным виллам все так же причаливали черные, чем-то смахивающие, на роскошные яхты Роллс-Ройсы. Но ничего уже не могло быть таким, как прежде. Это сложно описать словами. Наверное, эти изменения мог ловить только коренной лондонец, знающий и любящий этот город. Доброжелательные прежде люди становились раздражительными, агрессивными В знаменитом лондонском красном дабл-деккере кондукторша не говорила больше «Yes, приз, когда продавала билеты, а просто молча таращилась на тебя и быстро отрывала билет. В центральной части Лондона движение во многих местах перекрыли, разбирали завалы, ремонтировали поврежденные дороги. И теперь не проходило и дня, когда в не случалось потасовки между водителями. Власти залечивали раны, затягивали зияющие провалы плотной зеленой сеткой. Тяжелые самосвалы, которым дана была зеленая улица, сновали туда-сюда, вывозя строительный мусор. Но страх не уходил. Страху понравилось жить в этом прежде веселом космополитичном городе. Страху понравилось питаться душами людей. Страх маскировался. Прятался в темные норы подсознания, но он не уходил. Что-то сломалось, причем навсегда. Одним из первых вновь открылся старый ковер. Клуб офицеров, армии и флота. Как-то нехорошо армейским офицерам бояться артиллерийского обстрела. Тем более, что офицеров в городе сейчас заметно прибавилось. С улиц так и не снимали и патрули. Коммутатор Скотт разорвался от звонков разных психов. Кто-то спешил сообщить, что заминировано здание парламента. Кто-то, что на станции метро оставлен подозрительный пакет. Из Белфаста спецрейсом перебросили несколько бригад опытных взрывотехников. Местные не справлялись, собрушившиеся на них за посреднюю дани сумасшедшей нагрузкой. Пожилой, похожий на Боцмана, седовласый человек вышел из черного неприметного ровера на углу улицы, Кивнув водителю, направился в клуб. По дороге сунул руку во внутренний кармашек и выругался про себя. Старая вересковая трубка, с которой он не расставался больше тридцати лет, сломалась, когда все подумали, что начался новый обстрел, и телохранитель, сбив его с ног, пригвоздил к земле, закрывая собой. Новую трубку сэр Колин пока не купил. Было не до того». Сэра Джеффри Рована он обнаружил в отдельном кабинете, тот был в штатском, но нацепил на костюм аж знак креста Королевского викторианского ордена, маленькую прямоугольную синюю подушечку с белокрасными полосками по бокам. И хотя сэр Колин знал, что его предшественник на посту британской разведки действительно был награжден крестом Королевского викторианского ордена, от вида этого знака На черной ткани костюма его чуть не вывернуло наизнанку. Все последние дни сэр Колин был безумно занят. Все шло кувырком. Власти в день обстрела фактически не было. Многие государственные служащие думали только о том, как смотаться из города. Связи не было никакой. Военные подняли воздух два нимрода, чтобы обеспечить хоть какую-то координацию действий. Примечание... Нимрод, патрульный самолет дальнего действия, есть и в нашем мире. Конец примечания. Либеральный премьер-министр, о чем думала ее величество, когда назначало его? И вместо того, чтобы руководить страной, пытался найти для своей задницы как можно более укромное место. Перелетал с базы на базу, срывая голос до хрипоты Требовал себе эскорт из 16 истребителей. Эльгорадочно строились лагеря для беженцев. Все отели и мотели, издаваемые в наем комнаты, были переполнены. Пытаясь вместе с несколькими другими людьми, в основном военными, собрать расползающуюся под пальцами государственность, сэр Колин с ужасом думал, что будет, если русские всерьез займутся ими. Слишком долго остров жил без войны. Ужас прорыва русской эскадры, обстрел города артиллерии был уже позабыт. Чтобы разобраться с сэром Джеффри, времени совсем не было. Но как только оно появилось, сэр Колин непременно воспользоваться им и назначил сэру Джеффри встречу. Сэр Джеффри согласился на удивление легко. И теперь сэр Колин сидел напротив своего старого друга, наставника и учителя великого монаха, и просто смотрел на него. А тот смотрел в меню, придирчиво выбирая Блюра на обед, и не обращал на Сыраколина ни малейшего внимания. Рядом с правой рукой Сыра Джеффри лежала свернутая газета. — Да интересно, для тебя есть что-то святое? Монах оторвался от изучения меню, поднял голову. — Это вместо пожелания доброго здоровья? «Скорее ты заслуживаешь пожелания гореть в аду!» Сэр Джеффри внезапно отбросил меню, протянул руку через весь стол и буквально притянул Сэра Колина к себе, сходив его за галстук. Сэра Колина поразило пламя, горящее в глазах старого разведчика. Таким он его никогда не видел. «А ты думал как? Хочешь остаться чистеньким? Не получится!» Мы все барахтываемся в этой яме с дерьмом, и это наша работа. Кто-то должен пахнуть дерьмом, иначе пахнуть им будут все. Ты не думай, сукин ты сын, что можно вырубить лес и не будет щепок. Сэр Джеффри не говорил. Он шипел, подобно змее, и сыру Колину стало страшно. Он внезапно понял, что за человек сидит перед ним. Его сложно даже было назвать человеком. Нет, он не был сумасшедшим в общепринятом понимании этого слова. Нет, в этом смысле он был очень даже нормальным. Но шкала его ценностей была искажена настолько, что абсолютно не соотносилась с человеческой. Проработавший в британской секретной службе, наверное, дольше, чем любой другой человек из живущих, Сэр Джеффри не просто стал моральным уродом, он переродился. Его шкала ценностей перевернулась с ног на голову. Ради того, чтобы начать операцию, он, не дрогнувшей рукой, организовал кровавую бойню прямо в центре столицы собственной страны. Он сделал это для того, чтобы вселить в сердца людей страх, который поразительно быстро перерастает в лютую ненависть, если указать на врага. И если это потребуется для того, чтобы создать нужный настрой, он это повторит, и рука его не дрогнет. А самое страшное, что он не одинок, что люди, которые фактически определяют политику страны, поддерживают его, и остановить этих людей некому. — Ладно, забудь, — более примирительным тоном произнес сэр Колин. — Почему ты не сказал мне? Ведь я из-за того в основном и психанул, что ты не поставил меня в известность. — Почему? — Сэр Джеффри отпустил его галстук, сел в кресло и сам. — А что ты стал бы делать, если бы узнал? — Не выдержал бы, спорим? — Не знаю. — Не выдержал бы, клянусь господом. Вот в том-то и дело. В том числе и поэтому вы проиграли Бейрут». Надо было взорвать еще один ядерный заряд и заявить о том, что у вас есть еще несколько. А так, вы просто подняли руки и сдались. Вы не умеете принимать жесткие решения, стали какими-то смазанными. Читаете тысячи меморандумы, а когда страницы подходят к концу, заказывайте еще один, старая всеми силами оттянуть время» когда нужно будет просто принять решение. Вы боитесь решений, боитесь ответственности, как боится на постаревший черт. Нельзя было по-другому. Предложи. Он маньяк. Он бы действительно взорвал еще один атомный заряд, только бы не стать проигравшим. Вот то-то. Пойми, мы живем в новом мире, мире спектакля, Причем зрительный зал и сцена поменялись местами. Один акт спектакля сменяется другим, а спектакль должен быть интересным, берущим за душу, затрагивающим самое сокровенное, что есть у каждого, иначе зрители не досмотрят его до конца и не будут платить за билет. Этим спектаклем мы добились того, что ни один человек больше не чувствует себя в безопасности, Даже в собственном доме ему грозит опасность, виде падающие минометные мины, пробивающие стены насквозь. Если человек не чувствует себя в безопасности, у него развивается фобии. А на втором этапе мы это все разовьем, люди будут просто сходить с ума от страха. И когда мы дадим им врага, у них в голове не останется ничего, кроме ненависти. И вот тогда-то они будут требовать гранд в усть-теневые и британского флага над русской землей, просто для того, чтобы вернуть ощущение безопасности, которое у них было когда-то. Он маньяк! Кстати, о спектаклях. Сэр Джеффри внезапно сменил тон с проповеднического на скучный. Ты читал свежие газеты? Как-то не было времени, я уже не в отставке. Вот-вот, а должен был бы. Возьми, прочитай. Это была какая-то желтая газетенка, помойная яма со сплетнями и скандалами. Цирколин не взял бы ее, даже если бы ему предложили ее бесплатно. Надев очки, он брезгливо развернул газету, пытаясь понять, что же заинтересовало в этой помойке старого разведчика. Наконец нашел. Сэр Джеффри ненавидел новомодные маркеры и помечал, заинтересовавший его текст, тонко очиненным карандашом. Буквально в ближайшее время сумасшедший роман одной из самых популярных актрис Голливуда, Моники Джелли, и наследника престола Российской империи Николая Александровича Романова, может получить новое развитие. Из достоверных источников нам стало известно, что агентство мисс Джелли, твердо отказался от крайне выгодного предложения компании Paramount Pictures на следующий год. Моника Джелли предлагалась роль Клеопатры в новом высокобюджетном историческом фильме. По нашим предположениям, это может означать только одно, что Моника Джелли завершает свою карьеру в кино и уезжает в Россию. «И что?» — недоуменно спросил сэр Колин. «Нам-то какое до этого дело?» «Какое дело? А ты не понимаешь? Долгие десятилетия наша политика строилась на неразрывности связки Британия-САСШ. Эта связка уравнивает германо-российское влияние. Теперь эта связка под угрозой. Из-за какой-то голливудской шлюхи да у тебя паранойя?» «Ничуть не паранойя. Я давно наблюдаю за этой ситуацией». И она мне нравится все меньше и меньше. Это политический брак. Тот, кто это придумал, гений. Североамериканцы боятся и не понимают русских. А тут парень, который приезжает к ним в страну и завоевывает одну из самых красивых женщин в мире. Парень, который воевал и был ранен. Который знает их язык. Который очень неплохо смотрится на экране который мало чем отличаться от их молодежи, по крайней мере внешне. Но он вежлив, учтив, с прекрасным образованием и аристократическим воспитанием. И он — наследник престола огромного государства. Вполне возможно, мисс Джелли уже дала согласие на переход в православие и на брак с наследником престола. Вполне возможно, скоро появится ребенок, возможно, даже мальчик. Это будет наследник престола Российской империи, который примет престол в 21 веке и в то же время он будет наполовину североамериканцем. Он будет своим и для русских, и для североамериканцев. И если у русских хватит ума, а его, скорее всего, у них хватит, то ребенок будет какое-то время проводить в САСШ. Воспитываться не только в русской, но и в североамериканской культуре. Возможно. Даже получится так, что он займет престол сразу после деда. Отца же сделают регентом. Наследник недаром сторонница политики. Такое может быть. И тогда вся наша работа, которую мы вели на протяжении поколений... Работа, нацеленная на то, чтобы не допустить сближения двух в чем-то очень похожих стран, России и САЦ, не допустить сближения двух этих народов, всю эту работу разрушит в одно мгновение один маленький ребенок. Тогда мы просто останемся в одиночестве. И даже я не могу предположить, что произойдет тогда с нами. Но, как и всегда, во всем плохом есть что-то хорошее, И что же? Теперь я знаю, что делать. Я увидел всю суть операции до конца. Когда сэр Колин ушел, сэр Джеффри подождал десять минут, потом неспешно поднялся из-за стола, вышел в соседний кабинет. В нем он был намного меньше по размерам. За столом сидел сэр Кристофер Монтгомери, постоянный заместитель премьер министра страны. Перед ним на столе лежали наушники. Когда вошел сэр Джеффри, сэр Кристиан поднял на него глаза. Ты прав, он ненадежен. Сорвется с крючка в любой момент. И это так. Что будем делать? Пока ничего. Он нам еще пригодится. По крайней мере, нужно подыскивать замену. Не спеша. Если служба не очень изменилась с тех пор, как я оттуда ушел, честолюбивых людей там немало. Согласен. Произнеся это свое согласен, сэр Кристиан тяжело вздохнул, будто этим своим вздохом говорил, «Да, решения тяжелые, но необходимые, как врач перед ампутацией». Но смысла в этом тяжком вздохе не было. В него не поверили ни сэр Джеффри, ни сам сэр Кристиан. Слишком долго они работали вместе. Слишком хорошо знали друг друга. Просто сэр Кристиан так сжился со своей маской, что она стала его лицом. Жить без лицедейства и лжи он уже не мог. — Еще раз, Джеффри, — остановил сэр Кристиан, повернувшегося, чтобы уходить от сэра Джеффри. — Я насчет тех денег. Ты понимаешь, о чем нас просишь? — Понимаю. — Нет, ты не понимаешь. Сэр Кристиан снова вздохнул. Ты просишь такую огромную сумму выделить тебе и даже не говоришь, на что именно они тебе нужны. Ты знаешь, как тяжело отстаивать такие вот траты перед бюджетной комиссией. Бюджет у нас не резиновый. Сэр Джеффри Ровен, монах, вернулся к столу. В лицедейство сыра Кристиана он снова не поверил. Послушай, Кристиан, Сэр Джеффри говорил тихо, но предельно убедительно. Ты можешь кормить этим дерьмом аудиторов, налоговую службу, палату общин, да только не меня. Трудно будет отстаивать такие траты перед бюджетной комиссией. Так не отстаивай. Тебе назвать, в каких банках вы храните подношения от торговцев оружием? От бизнесменов за всякие щепетильные услуги. Назвать? «Или сам припомнишь?» «Но ты, по крайней мере, можешь хоть намекнуть, зачем тебе такая сумма?» «Я сказал на запасной вариант. Если я расскажу про него тебе, это будет то же самое, что и написать о нем в передовице «Таймс». «Запасной план должен знать только я один, иначе это будет просто еще один план. Вот и все. По крайней мере, он сработает». Сработает, хотя очень не скоро. На него могут потребоваться годы. В истории не было еще случая, чтобы этот план не сработал. 22 июня 1996 года. Побережье Уларна Северной Ирландии. «Сегодня у меня выходной». «Нет, вы не поняли важность этого сообщения, того, что у меня выходной. Это вам так просто кажется. Пять дней отработаешь, два отдыхаешь, снова пять отработаешь, два отдыхаешь. Просто и понятно. После того, как отработал пять дней, ты имеешь право два дня отдохнуть. Да только вот суперинтендант положил на мои права с высокой шотландской башни». А заодно и террористы. Они вообще любят устраивать теракты выходные. Потому что выходные на улицах. Много народа. Магазины переполнены. А полиции как раз меньше. Больше потенциальных жертв и меньше полиции. Рай для террориста. Как-то раз я подсчитал, сколько дней за месяц я отдохнул. Получилось два дня. Честное слово, когда я сюда приехал, ожидал любой подлянки. Но не того, что меня, не говоря при этом ни слова, загрузят как ишака и будут гонять хвост и в гриву. Но если наконец-то мне выдался выходной, первый после череды тех безумных дней, когда мы пытались отыскать расстрелявшего патруль снайпера, плюс разбирались с другими делами, столь щедро наваливаемыми на особый отдел, грех им не воспользоваться, и воспользоваться надо с умом выехать как можно дальше из города, чтобы снова не дернули на работу. А почему мы взяли мою машину, я одолжил кое у кого палатку, и мы выехали аж за Ларн, прямо на берег Северного канала. Мэрион, — позвал я, — мясо скоро будет готово. Мэрион успела ускакать уже далеко. Поднялась на утес, возвышающийся почти на пятьдесят метров над волнами. Шум прибоя там был страшный. Море сегодня неспокойнее. Услышав меня, она обернулась и помахала мне рукой. Скорее всего, ничего не поняла из того, что я сказал. Просто помахала мне рукой и улыбнулась. Ее рыжие волосы нещадно трепал ветер, и сама она была похожа на готовую улететь птицу. Мерион. Мэрион Донахью. Двадцать пять лет. Студентка последнего курса Королевского университета Белфаста известного рассадника экстремизма и вредных теорий. Учится в школе социологии, социальной политики и социальных работ. Это здесь так называют факультеты. Естественно, с самого первого курса связалась с коммунистами, начиталась Троцкого с его теориями перманентной революции, Бакунина, других авторов, призывающих к массовым беспорядкам. А отсюда... Прямая дорога в Ира, куда она успела завербоваться, вернее, не в саму Ира, а в одну из ее молодежных организаций, "Движение будущее". Вот я и провожу воспитательную работу, пытаясь всеми способами столкнуть эту чертовски привлекательную и безусловно умную девушку с ведущей пропасть дороги. Пока в основном безуспешно. Педагог из меня, признаюсь, так себе. Когда я приехал сюда и поближе познакомился с местной действительностью, с молодежью, меня породило то, насколько они восприимчивы к тому бреду, который несли Троцкий, Бакунин и иже с ним. Мы в России едва не свалились в пропасть, но переболели. Веселого шестнадцатого года с расстрелами на месте и трупами, которые собирали в поленнице на тротуарах, чтобы потом забрать и вывести, Нам хватило. Теперь у нас Ленина, Троцкого и Ижея с ними не запрещают. Нет, их работы проходят в гимназиях, на уроках истории, разбирая их вредоносную и антигосударственную сущность. Ладно, пока мясо жарится, ударюсь немного в теорию. Чему призывают анархисты? К анархии, которая вроде бы мать порядка. Какая такая мать-перемать порядка? Ведь что такое государство? Государство — это когда большая группа людей, настолько большая, что управлять ею без государства уже не получится, Объединяется для того, чтобы жить на какой-то земле, защищать ее и делать что-то, что под силу только им всем вместе, а не каждому в отдельности. Анархисты же... Предлагаю все разрушить, а потом якобы само по себе все образуется. Ну, не глупость ли это? Каждому более-менее умному человеку понятно, что само по себе ничего не образуется, кроме неприятностей. Вот они и впрямь образовываются сами по себе. Теперь либералы с их прекрасными теориями. Чего они хотят? Власти выборной, чтобы не монарх, а президент? прав и свобод граждан? Ну, давайте поговорим и об этом. В теории-то оно, конечно, хорошо. Ответственность перед народом, все такое, но это в теории. А на практике получается. Наша Академия наук провела исследование, подсчитала количество чиновников на душу населения и сравнила это с политическими режимами в разных странах. И получилось... Зачем либеральный режим? Тем больше на душу населения чиновников. Например, в САС, которые многие выставляют как образец для подражания. Чиновников втрое больше, чем в кровавой романовской диктатуре. Это я уже местные штампы выучил наизусть. Почему так? А все очень просто. Кто в САС главный президент? Он находится у власти 4 или 8 лет. По сути, над чиновниками властвует такой же чиновник. Если во главе страны чиновник, то он и будет себя вести, как чиновник, дорвавшись до власти, станет думать только в пределах того срока, на который его избрали. И, конечно же, попытается робить карман, пока это возможно. А вот у нас, в России, абсолютная монархия, хотя не совсем абсолютная. Монархам, дарованы всем своим подданным, определенные права и свободы, и поэтому государь содержит чиновников из собственного кармана. Значит, он заинтересован в том, чтобы их было как можно меньше, а работы при этом они выполняли как можно больше. А те функции государства, которые можно передать разным народным объединениям, например, купечерским гильдиям, они передаются, потому что купеческие гильдии исполняют их сами, и за свой счет. Поэтому-то в России в три раза меньше чиновников. Кроме того, есть большое количество казенных предприятий, они тоже дают доход в казну государства. И, кроме того, все, что называется именем его императорского величества, содержится за его же счет, за счет Министерства Уделов. Именно поэтому сам тому свидетель Те бизнесмены, так у них называются купцы, которые приезжают к нам из САС, удивляются, насколько у нас низкие налоги. Более того, могу добавить, что и собрать их очень просто, потому что за правильным сбором податей следят купеческие гильдии, а проверять купцов почти не проверяют. Это не то, что в САС. Чтобы заплатить подати, надо заполнить листов под 100, а потом еще проверять придут. В основном у нас облагаются под этими разные товары. Например, спиртное, сигареты, все импортные товары, автомобили, а налоги с оборота, сдела так малы, что проще их честно заплатить, чем рисковать тем, что вылетишь из купеческой гильдии за нечестность. Точно так же у нас намного меньше судов. Мало кто с кем судится. Здесь это тоже подается, как пример царящего беззакония. На самом деле, если ты занимаешься каким-то купеческим промыслом, торговлей, состоишь в гильдии, и тебя поймали на нечестности, гильдия без всякого суда занесет тебя в черный список, и больше никто и никогда не будет иметь с тобой дело, потому что ты нечист на руку. Гильдия же в основном разбирает третейским судом споры между ее участниками Не доводя дело до государственных судов Поэтому государственных судов так мало Они не востребованы Это не то, что в САЛШ Где судятся по поводу и без Там, например, существуют юристы Которые придумывают дела на ровном месте Просто для того, чтобы нежелающий судиться купец Заплатил отступное Если бы у нас такое было Государь быстро это прекратил бы своим именным указом «Теперь коммунисты. Кто там должен управлять государством? Рабочие и крестьяне. А это как? Все вместе? По очереди? Выборные? А как выбирать будем? А какая гарантия, что тот, кого выбрали на какое-то время, по истечении срока не захочет на своем месте остаться? А как быть с тем, что для управления государством нужны знания, а откуда им взяться у рабочих и крестьян?» Что еще я забыл? Свобода, равенство и братство — бессмертные лозунги французской революции. Кстати, к чему привела французская революция? А вот к чему. Франция на тот момент, когда все это началось, была одной из двух сильнейших держав мира. По богатству колониальных владений не уступала Великобритании. А Германия в тот момент... Какая там на Римская империи германской нации. Кучка раздробленных, враждующих между собой княжеств. Франция имела серьезные заделы на североамериканском континенте. И вполне могло случиться так, что сейчас в САС Говорили бы на французском, а не на английском. И что дала Франции революция? Страна утонула в крови. Сначала перебили аристократию. Казнили направо и налево людей, вся вина которой была в их фамилии с приставкой «Д». А заодно и вообще казнили всех, кто под руку попадет. Воевали гильотиной? Разве самодержавный монарх допустил бы такое? Потом устали, перебив друг друга. Революция всегда пожирает своих детей. Выбрали сначала директорию, продажную и гнилую. Потом и вовсе ударились в диктатуру. К власти пришел Наполеон Бонапарт. Этот самый Наполеон Бонапарт не придумал ничего лучше, как напасть на Россию. Кстати, государь как-то упоминал, что дела те темны, и лучше было бы вместе с Наполеоном напасть на Британию, на ее колонии. Тогда бы сейчас не было этого гнилого, распространяющего политическую заразу острова. Потом... После проигранной войны нормальную власть так восстановить и не удалось. А как ее восстановишь, когда достойных людей под нож Летины положили? И снова проигранные войны, мятежи и революции. И как закономерный итог, страна в считанные недели пала под ударами русских и германских войск, где на данный момент не существует. Это всего лишь набор германских протекторатов, И германских же земель Даже тогда, в начале 20 века Как могли они сделать Такой самоубийственный ход И примкнуть к Великобритании Неужели не видели Что у русско-германского союза Подавляющее преимущество Свобода, равенство, братство Свобода А государь разве не дарует Всем подданным свободы А разве само по себе Жить в огромной сильной стране где можно смело ходить по улицам, не опасаясь, что тебя убьют. Это не свобода? Равенство. А как можно приравнять, к примеру, токаря завода и доктора наук? Или крестьянина и потомственного аристократа? Красная революция, которая у нас, слава Господу, не взяла верх, одним из требований выставляла так называемую «четыреххвостку» свободные, прямые, равные и тайные выборы. Тайные выборы сейчас есть в Думу. Прямые тоже есть. Свободные в каком-то смысле тоже, за исключением имущественного ценза для голосующих и более высокого для избирающихся. Равные. А как может быть равенство в голосах, если люди не равны ни по образованию, ни по имущественному положению, ни почему? Про равенство я уже сказал. Братство. Не смешите. Много ли было братства во французской революции, когда победившие революционеры принялись истреблять друг друга после того, как истребили аристократов и убили короля? Почти всех ведь до единого казнили. Какое тут братство? Под ножом гильотины все друг друга братья. Это что ли братство? И, наконец, самое главное... Господь жестоко наказывал всех революционеров, дерзнувших покуситься на помазанника Божьего. Французы осмелились отправить монарха под нож гильотины, и теперь Франции больше не существует. Мы, русские, избежали дьявольского соблазна, вернулись к истинной, неискаженной, никонианством вере, и Господь наш обратил свой благосклонный взор на нас, щедро вознаградил рабов своих, подарив нам Константинополь, Второй Рим, Колыбель, Православия и Иерусалим, город, где умер на кресте сын его Иисус. Вся святая земля теперь наша, русская, да и Мекка с Мединой, земля, где никогда не было ни мира, ни порядка, ни достатка должного, тоже теперь состоит в составе единой и неделимой Российской империи, Разве не стоило отказаться от свободы, равенства, братства, чтобы обрести такое? Вот и получается, что в лучшем случае все эти заявления и прозрения отдельных деятелей всего лишь политическая трескотня пополам с бредом сумасшедшего. Худшем государственная измена. Но у нас этому хоть в гимназии учат, чтобы повзрослев люди критически относились к разного рода теориям. А тут? Этого не может здесь быть, потому что не может быть никогда. Давайте споем «Боже, храни королеву» и все такое. Ну-ну. Опа! А мясо уже начало подгорать. Это нехорошо. Вообще не привыкну я к местному мясу на решетке. Никак не могу понять, в какой момент оно подгорать начинает. А шашлык здесь не сделаешь. Единственное, что роднит, приготовленное мною с кавказским шашлыком, я отмачиваю мясо в уксусе со специями, чтобы размягчить его. Секретом ни с кем не делюсь. Это для себя. Пока я перекладывал мясо на пластиковые тарелки, появилась Мерин, ни слова не говоря, шумно плюхнулась рядом, и пока я раскладывал новую порцию на решетке и ворошил угли, умудрилась половину слопать. Завидую белой завистью. «Столько ест, ни в чем себе не отказывает, и чтобы хоть один лишний килограмм!» «Вкусно!» Среди дурных привычек Мэрион было говорить с набитым ртом. «Научишь, как готовить?» «Это мужское дело. Мясо должен готовить мужчина. Так повелось еще с древности». Мэрион оторвалась от еды. Посмотрела на меня каким-то странным взглядом. «Знаешь, иногда я думаю, что ты не от этого мира» что ты прилетел с какой-то далекой звезды. Опасный момент. Пойду-ка я к машине. Я поворошил угли, чтобы скрыть замешательство. Принесу еще соуса. Где он? В багажнике. Рацию я с собой не взял, а вот сотовый прихватил, но положил в машину. Машинально взглянул. Лучше бы этого не делал. Прием не уверен, не всего одна палочка из трех. А вот звонков неотвеченных и все от начальства. В душе моей шевельнулась совесть. Странно вспомнились слова императора Николая Первого, сказанного им офицерам, которых он отправлял, ну, сейчас это называется военный советник. Он сказал им перед отправкой, «Азартовать не велю и не советую, а брать деньги и не служить стыдно». «Вот и у меня такая же ситуация. То ли службу, то ли...» Суперинтендант ответил не сразу. Пришлось перезванивать трижды. Уже тогда начал понимать. Неладно дело. Наконец в трубке раздался знакомый хрипловатый голос. «Сэр?» крос, Какого черта? Где ты?» «На отдыхе, сэр. Я же подавал рапорт. Вы его подписали?» «Черт бы тебя побрал! Возвращайся немедленно! Общий сбор!» «Что-то произошло, сэр?» «Лондон взорвали!» «В смысле, сэр?» — не понял я. «Я и сам ни хрена не знаю. Похоже, взорвана канцелярия премьера и еще несколько зданий в центре. Всем трубят общий сбор. Бросай там с кем-то и немедленно водел Немедленно!» «Есть, сэр?» «Кто-то!» «А это, точнее, не я!» «Мэрион, собирайся срочно! Собирай все!» доедшим машине, нужно возвращаться. Именно тогда, когда я гнал машину по узкой извилистой тропе, пытаясь как можно быстрее выбраться на трассу и дать полный газ, меня посетило чувство, то самое, то самое, какое у меня было в Бейруте, это такая сосущая боль под ложечкой и четкое видение пропасти впереди, пропасти, из которой нет возврата. Картинки из прошлого. 2 октября 1992 года. Окрестности Москвы. Имя Александр Реджинальд Кросс. Возраст. 28 лет. Дата рождения. 15 января 1964 Место рождения. Белфаст, Северная Ирландия. Вероисповедание, протестант, имя родителей. Молодой человек, сидящий на стуле, пошевелился. Отец Реджинальд Кросс, мать Стелла Денбридж. Они живы? Нет. Когда они умерли? В день Святого Патрика, 17 марта 67 во время массовых беспорядков, их убили паписты. Кто, простите? Паписты? Провоз, католики, террористы из Ира. Понятно, спасибо. Где вы воспитывались? Военная школа и интернат. Близ Сассекса. Вы ее закончили? Да, с отличием. Дальнейшее образование. Королевский военно-морской колледж в Звание старший лейтенант. Специализация. Молодой человек помялся. Разведывательно-диверсионные операции. Направление. Российская империя. К уголовной ответственности привлекались? Нет. Знаете русский язык? В совершенстве. Место службы. В настоящее время первая объединенная группа комбинированных операций. Командующий бригадир Джон Т. Харродс. До этого специально лодочная служба 4-й отряд. Какие задачи ставились перед четвертым отрядом? В случае начала боевых действий... За счет активных разведывательно-диверсионных операций не допустить прорыва основных сил Черноморского флота Российской империи в Индийский и Атлантический океаны. В случае, если русским удастся сформировать авианосные родера, не допускать их снабжения, наводить на них высокоточные боеприпасы. Смех и грех, но нас учили тому же. Правда, нас, диверсантов с Балтики, ориентировали на действия против Британии. При наступлении особого периода запереть флот открытого моря в бухтах, не дать сформировать авианосные ордера и прорваться в Атлантику, обеспечивать выход собственных подводных лодок охотников в Атлантику, уничтожать средства снабжения и управления британского флота. В общем, один в один почти. Что это у него на руке? Что потом спросил я, показывая на нечто, напоминающее длинную перчатку с проводами? Нечто вроде детектора лжи, но не только. Он действует и как детектор лжи, и как прибор контроля физического состояния. Британцы черт знает, какие блокировки могли поставить. Профессор Евсевич считает, что у него не сознание, а настоящее минное поле. Если мы на что-то нарвемся, то прибор зарегистрирует опасное изменения пульса и давления и вырубит его ударом электрического тока. Потом врачи будут разбираться. Да тем временем продолжался. Участвовали в боевых операциях? Пока только две операции «Кайман» и «Копье» в прошлом году на Гибралтаре. Когда, каким путем вы проникли в Бейрут и с какими целями? — Неслабо поет, — мрачно усмехнулся средних лет джентльмен в отлично сшитом британском костюме и с едва уловимым английским акцентом в речи. Я потом сильно удивился, узнав, что он вообще обрусевший сербы. — Как канарейка просто. — Как вам это удалось, Кахан Нестрович? По виду даже не били. — Сейчас медицина продвинулась далеко вперед. Время для героизма ушло. Любой герой после одного укола хочет, не хочет, а запоет. У этого, правда, блокировка стояла. Сейчас британцы такой своих накачивают. Только скополамин введешь? Обширный инфаркт. Правда, мы об этом знали и ввели другой препарат. Молодой человек продолжал отвечать на вопросы. Говорил он по-русски, достаточно чисто, почти без акцента. Держался прямо, на вид и впрямь выглядел неизбитым. Одет он был в свободную белую рубаху и белые брюки с эластичным поясом. В целом это даже не слишком походило на допрос. Какая у вас группа крови, князь? Вернул меня в реальный мир вопрос незнакомого джентльмена. Третья резус положительный. У этого вторая резус тоже положительный. В этом расхождение номер один. Никаких особых примет у нашего гостя нет, даже родинок нет. В этом у них такие же требования, как и у нас. Рост, вес, во многом даже внешность совпадают. Близких родственных связей нет. Значимые расхождения, группа крови и отпечатки пальцев. Но это мы сможем заменить в архивах. Образцы тканей на ДНК британцы пока не собирают, в отличие от САС, И в этом нам повезло. Будет проще. И огромный плюс в том, что у вас практически схожие образования. Закончили военно-морские школы, те же военно-учетные специальности. Только он готовился работать против нас, а вы, старший лейтенант, против них. Все совпадает. Это авантюра. — покачал головой Цакая, — послать неподготовленного человека в Британию работать на холоде. — Увольте, милости, в государь, но на это я санкции не дам. — Вас же уволили, насколько я помню, — хотел сказать я, но смолчал. — В чем проблема? — улыбнулся незнакомец. — Давайте пройдемся по пунктам. — Что конкретно вас не устраивает? Господин, действительно тайный советник. Да многое. Такая раздраженно повел рукой. Да вы хоть представляете себе, что такое армия? Это десятки, сотни, даже тысячи разных мелочей, над которыми гражданский человек либо просто посмеется, либо тупо не поймет. Для того, чтобы их все знать, надо с детства расти в этой атмосфере. Сначала военная школа, интернат потом Королевский военно-морской колледж, потом служба спецподразделений, и все это оставляет какой-то след. А вы предлагаете запустить в эту среду одну из самых тяжелых и закрытых для внедрения новичка, у которого за плечами никакого опыта оперативной работы вообще? Я уж не говорю об опыте работы на холоде. Да вы что, считаете, что знания английского и подмененного личного дела достаточно для успешного внедрения. Я просто удивляюсь вашей наивности, Владимиру Дмитриевич. Сами не первый день работаете и на холоде опыт работы имеете. Рассуждайте, будто пацан. Браво слово. Да он там будет выделяться, как петух, ощипанный в курятнике. Детский сад. Ну, не горячитесь, Каха Несторович. Не стоит». «Вы опасаетесь того, что он будет выделяться среди других военно-морских офицеров?» «Не будет. Он сразу уйдет в отставку. После плена он имеет на это право, да и возражать не станет никто. Но зачем британскому военно-морскому флоту разведчик, уже засвеченный перед противником?» «Хорошо. Допустим. Допустим. Ну, прибыл он в Британию, и что дальше?» Я вот, например, работал в контрразведке. Знаете, что я сделал бы в такой ситуации? Подключил бы вернувшегося из плена разведчика к детектору лжи, накачал бы его препаратами и расколол, как гнилой орех. Так что не продержится ваша на скорую руку сляпанная легенда больше одного допроса с пристрастием. Ясно? Никак нет. Продержится». Во-первых, он ведь сразу подаст рапорт об отставке. Какой смысл его проверить? Вы на это всерьез рассчитываете? Не только на это. Второй вопрос в том, как мы вбросим эту карту в игру. Передача пленных уже началась. Много времени у нас нет. А что, если его найдет в больнице журналист? В какой больнице? В обычной. Предположим, человека контузило. Он потерял память и находится в больнице. Он даже не знает, кто он и откуда. Вполне разумная ситуация. Сейчас все военные госпитали переполнены. Может же он быть и в русской военной форме? Может. А потом совершенно случайно в больницу приходит британский журналист и обнаруживает в ней британского офицера. Скандал! Британцы обвиняют нас, что мы скрываем их раненых и пленных. Статья в газетах, парламентские слушания, нотамида, после чего мы нехотя соглашаемся выдать британца, хотя, конечно же, имели на него свои планы. — в этом что-то есть, — вклинился в разговор я. — Это не книги, это жизнь, — повернулся ко мне Цакая. — Одну авантюру уже устроили, не хватило? Сами железете в пекло. Долго мне будут вспоминать написанные мной книги. Но согласитесь, Каханнысторович, план хорош уже сейчас встал в оппозицию я. План рискованный, настоящая авантюра отрезал такая. И тем не менее, проблему допроса первой степени мы уже решили, снова начал незнакомец. Я прожил в Англии не один год и знаю, как там все устроено. Если поднялась шумиха в прессе, спецслужбы действуют крайне осторожно. Парламентское расследование не нужно никому. Если станет известно, что человек вернулся из русского плена, а к нему применили психотропные препараты, как минимум главе службы, который все это санкционировал, а то и всему кабинету придется подать в отставку. Мы ведь можем и пару статей в «Желтой прессе» организовать на опережение, как обращаются с вернувшимися из плена героями. Пусть опровергают. Хорошо, дальше. Допустим, он ушел в отставку из флота. Допустим, его не вывернула на изданку контрразведка. И есть хорошее место. И это опять подходит под нашу легенду. Северная Ирландия. Особый отдел полиции. Контр разведывательный режим там ослаблен. Вся деятельность контрразведчиков направлена на то, чтобы не допустить проникновения в полицию осведомителей и ра. И в то же время особый отдел полиции постоянно испытывает потребность в кадрах. Там служат настоящие фанатики. Они реально рискуют жизнью. При этом никакой гостайны там и в помине нет. Там грязь и кровь. «Авантюра!» «Прогоняем еще раз. Есть лейтенант флота Ее Величества Алекс Реджинальд Кросс, захваченный силами специального назначения ВМФ во время атаки на порт Бейрута. Сам он происходит из Белфаста. Родители убили католики из ИрА, поэтому он ненавидит их. Причем это не легенда, это правда. Так оно и было». Захватили френ его в бессознательном состоянии. Кто он такой, он не помнит. По нашим законам его ждет расстрел. Британский журналист находит его в больнице и поднимает вонь, что русские не соблюдают правила обмена и скрывают подданных Ее Величества у себя, намереваясь их, конечно же, расстрелять. Британское правительство направляет ноту протеста. Доказательства несомненны. Нам остается только признать, что потерявший память флотский лейтенант и впрямь, может быть, подданным Ее Величество, и передать его представителям британского правительства. Лейтенант Крус, после произошедшего, увольняется с флота, но он стал национальным героем. Его история засвечена на телевидении, а таких спецназей держать нельзя. Контрразведка Тайсиева тоже не будет, как никак, уходит на гражданку с государственной тайной соприкосновений у него больше не будет. Вместо этого он поступает на работу в полицию, в родных местах, в Белфасте. Вопросы к нему? Подготовка. Так он служил в спецназе. Забыли? Группу крови отпечатки пальцев беру на себя. Родственники? Так их нет. Что-то не помнит и в чем-то ошибается. Так был в плену. Амнезия. Нужно имитировать следы пыток электротоком. Это прибавить достоверности. «Как будете менять лицо?» — перебил Цакая. «Один врачебный осмотр и все!» «Как бы то ни было, лицо надо менять. По росту и комплекции они совпадают, но без пластики не обойтись. Следы от пластики найдет любой врач». «Вы забываете про лазеры», — сказал незнакомец. «Такие операции...» Уже делает. Лазеры не оставляют следов. Совсем никаких. Несторович провел рукой по лысеющей голове. Технический прогресс. Может быть, кто-нибудь придумает, как вернуть волосы на голову. Но, допустим, он прошел проверки, легализовался и... Нам нужен специалист именно по диверсионным операциям. Кроме того, нам нужен координатор наших отношений с ИРА. Если у него будет доступ к полицейским файлам, вообще прекрасно. Не мне вам говорить, что в ИРА есть стукачей. Ладно, полицейских стукачей он будет знать по долгу службы. А служба безопасности 14 управление разведки? Вопрос в построении отношений с ИРА. У нас есть там агентура. А работать с ней можно, используя компьютер в любом интернет-баре. Каждый раз, иной бар, иногда по ту сторону границы, иногда по эту. Внешние ничем не примечательные письма с кодовыми фразами. Связь работающая только в одном направлении. Какая бы ни была агентура, тут она бессильна. Цакая махнул рукой, повернулся ко мне. Ваше слава! Я подумал... Был вопрос, который мне хотелось прояснить. Может, это покажется смешным, но вопрос этот меня беспокоил. Что будет с настоящим кроссом? Его придется... Кахан Несторович улыбнулся. Правила таковы. Есть только одна гарантия того, что человек будет молчать. Но я предвидел такой вопрос с вашей стороны. Поэтому скажу, в данном случае нет. Может получиться так, что нам срочно понадобится узнать и передать вам какую-то информацию, касающуюся его реальной жизни. А у мертвого не спросишь, верно ведь? В Сибири есть места, до которых не дотянется и британская разведка. А потом смысла не будет уже никакого. Так что я вздохнул. Глубоко задержал дыхание до радужных кругов перед глазами. Выдохнул. С чего начинаем? И только сейчас мне пришло в голову, что передо мной был разыгран спектакль мастерский. Цакая никогда не был против этого плана. Они всегда были заодно с этим неизвестным. Он просто задурил меня своими придирками, заставил меня защищать этот план. Вот и все. Передавали меня отдельно, вместе с еще тремя такими же бедолагами. Странно, но я не воспринимал их как врагов. Именно как бедолаг, попавших в плен. Сначала нас заставили на одну из германских баз на балтийском побережье. Там нам пришлось отсиживаться два дня. По условиям передачи нас должны переправить на британский легкий крейсер hms Артемида, который подойдет к берегу и встанет на якорь. Потом нас доставят на борт на германском адмиральском катере. Священно-Римская империя вызвалась быть посредником при передаче пленных. Германская база поражала чистотой, ухоженностью, порядком. У нас в России ведь как? На стрельбище придешь, гильзы валяются, несмотря на то, что их предписано собирать издавать в металлолом. В парк придешь, тут масло разлито, там какая-то деталь валяется. В общем, в России это называлось рабочей обстановкой. На германской же базе создавалось ощущение, что даже деревья там не просто росли, а росли с Они были даже одинаковой высоты. Чисто подметенные дорожки, первозданно белый снег. Относились к нам никак пленникам. Единственное, что нам запретили делать, так это выходить за пределы базы. Никакого караула к нам не приставили. Смысл? Если нас и так передают на родину. Просто сказали не выходить за пределы части и никому не мешать. Все. Жили мы в отдельной комнате в общежитии для младших офицеров, питались вместе со всеми в столовой. С вопросами к нам никто не приставал. За то время, пока мы вынужденно находились вместе, я успел не подружиться, но, во всяком случае, хорошо познакомиться с одним из товарищей по несчастью. Джек Арно из «Красных дьяволов». Двадцать шесть лет. Веселый уроженец Шотландии, совершивший двести прыжков с парашютом. Из них около сотни сложных. Плен попал раненым и оглушенным в Беруте. а русских отзывался нормально, удивлялся, что не убили сразу, и не расстреляли потом. Хотя и не стоило спрашивать, все-таки спросил, а нахрена, ведь не только по приказу. Ответить он мне ничего не смог. Заточение подошло к концу быстро. В восемь утра по местному нас разбудил германский морской офицер, приказал следовать за ним. У пирса нас ждал катер. Было обычное балтийское утро, хмарное, морозное, с едва заметной дымкой над водой. Катер терся о причал, пыхал мотором, обламывая наросший за холодную ночь ледок. Нас завели в каюту, дверь не закрыли. Свистнул в гудок, и катер отчалил от причала, бодро побежал по волнам. Через двадцать минут к нам спустился тот же самый офицер, Знаками приказал следовать до ним. Мы, конечно же, подчинились, вышли на палубу и увидели вдали серо-стальной силуэт Артемиды, замерший на безмолвной неподвижной водной глади Балтики.